Лигов и Алексей направились за Уриканом. Он медленно шел к развалинам. Уныло и печально было вокруг. Обугленные бревна, черепки разбитые глиняной посуды Это было все, что осталось от стойбище. Урикан остановился около небольшой груды головешек. Здесь был его дом. Здесь он родился. Здесь бегал мальчиком и отсюда уходил на свой первый лов рыбы и на охоту. Потом сюда привел манглу. Все, что было, показалось Урикану сном. Лигов и Алексей не нарушали молчания Эвенка. Они понимали его состояние и отошли, оставив одного со своими воспоминаниями. Урикан резко повернулся к морю, сделал к нему несколько шагов и долго смотрел на горизонт, словно сквозь расстояние и время хотел увидеть, где находится его мангла. Лицо Эвенка застыло, и только в глазах были безысходная боль, и гнев. Алексей подошел к нему и, обнив за плечи, сказал, «Не надо грустить, Урикан. Ты молодой и сильный, и жизнь еще только начинается». «Манглы нет, жизнь похожа на ночь», — печально сказал Урикан. «Однако пойдем». Лигов выбрал у подножия сопки с правой стороны бухты место для жилья. Моряки быстро разбили палатку. Скоро потянулся дымок костра, и в котле закипело, распространяя аппетитный запах похлебка. У всех было приподнятое настроение. Китобои часто посматривали вокруг. Бухта, где им предстояло жить, нравилась все больше. Дугообразную линию берега замыкали высокие скалы, за ними шли сопки. Долина, уходившая вглубь, была покрыта густым строевым лесом. Лучшего места нельзя было и желать. Контр-адмирал Казакевич оказался добрым советчиком. «Дом и склад мы построим выше», — указал Лигов на склон сопки, поросший кустарником. «Вон там есть выемка, а оттуда будет видна вся бухта и долина, да и спокойнее так». Алексей понял, о чем говорит Лигов. Капитан не забывал предупреждения контр-адмирала об иностранных китобоях и оценил выбор друга. Застучали... Топоры в южной части бухты, недалеко от сторожевого мыса, как называли китобои, скалу. Здесь в бухту впадала неширокая быстротечная с прозрачной водой речка. Расчистив площадку на склоне сопки, китобои отправились в лес рубить деревья. Шли по берегу реки. С каждым шагом тайга становилась все сумрачнее, непроходимее. Большие стволы лиственницы росли так часто, что их широкие лапы почти сливались в сплошную темно-зеленую крышу, через которую виднелись лишь кусочки неба. Стволы обросли мхом, мох покрывал землю камни, то и дело дорогу преграждали поваленные бури стволы, но стоило ударить по ним, как они рассыпались в прах. Тайга казалась вымершей, не слышно было ни птиц, ни зверей. Вышли на небольшую полянку. Антон Прокопьевич опустил на землю пилу и топор. Тут начнем рубить. От полянки шел спуск к реке. По ней решили китобой исплавлять лес к бухте. «Давай-ка с тобой начнем, браток», — обратился плотник Павлу и, сбросив с плеч полушубок, сделал надруб, затем вместе с матросом принялся пилить. Пока они и Ходов Стерновым валили деревья в Было всего только две пилы. Остальные с Лиговым прорубали просеку к реке. Работа продвигалась медленно. На другой день Урикан сказал Лигову. Однако подмога нужна. Соболя бьет один охотник, рыбу ловит все стойбище. Палку рубит один. Лес все. Скинув на плечо подаренный Лиговым винчестер, он затерялся среди деревьев. На третьи сутки Урикан вернулся с двадцатью Эвенками. Они недоверчиво посматривали на китобоев. Урикан все время им что-то объяснял. Старый Эвенк подошел к Лигову и, указывая на себя, сказал «Козера». Это был старший в стойбище. Он улыбнулся достал из-за пояса кожаный мешочек с табаком, который протянул китобоем. Алексей засмеялся. «Вот и трубка мира». Эвенки пришли с топорами. Построив для себя шалаши, они начали вместе с русскими рубить лес. Шум пошел по тайге. Как-то вечером, когда были свалены последние деревья, эренки выселись вокруг костра, что-то обсуждая. Потом мурикан подошел к китобоям и сказал, «Рыба идет метать икру в реку, где жила мальком. Человек хочет жить, где родился». Решение эвенков вернуться на старое место и восстановить селение обрадовало Лигова. Прекрасное решение. Здесь мы откроем для них торговлю и привлечем их для работы в нашем предприятии. Мысли всем понравилось. Федор Тернов сосредоточенно думал. Кажется, он не ошибся, что пошел с Лиговым. Эвенки могут стать хорошими покупателями и дать немалый доход, если с умом ими заняться». За соль, порох, табак они принесут и соболя, и горностая. Но о своих думах Тернов никому не говорил. Эвенки отправились за своими семьями. Через несколько дней на берегу стало многолюдно и шумно. Эвенки строили себе жилище на старом месте у подножия сопки, на которой китобои рубили дом и барак. Лигов поделился с Эвенками запасами, и это укрепило дружбу. «Дарить им товары, портить людей», — неодобрительно заметил Тернов, опасаясь, что Лигов испортит возможных в будущем его покупателей. «Привыкнут быть нахлебниками. Сказать бы им, что даем в долг, пусть со временем вернут пушнины». «Да вы, коммерсант!» — рассмеялся Лигов, не придавая значения словам штурмана. «Вам бы на Невском проспекте открыть магазин». Все, кто слышал разговор капитана со штурманом, посмеялись. В море все чаще стали появляться киты. Их фонтаны поднимались над водой с утра до вечера. Заходили киты и в бухту, преследуя косяки сельди. Лигов долго простаивал на берегу, наблюдая за китами. Невеселые мысли одолевали его. Когда он сможет выйти в море? Когда начнет бить китов? Из-за на горизонте появлялись темные точки судов. Даже в подзорную трубу было трудно определить, чьи они — Но по силуэтам капитан догадывался, что это китобойцы. С тяжелым вздохом уходил Лигов от моря и брался за топор. Том быстро рос. Однажды в разгар работы внизу у эрингов послышались крики. Китобои, бросив работу, прислушивались, старались узнать причину самотвохи. Почти все население бежало к берегу. По бухте стремительно носился кит. Он резко менял направление. Рассмотреть хорошо животное было нельзя из-за всклоченной им воды и пены. «Никак с ума сошел», — высказал предположение Алексей. За косяком рыбы гоняется, лигов крепко и сжимал в руках топорище, словно это был гарпун. А кит в охотничьем азарте все неистовее преследовал рыбу. Уходя от него, рыба устремилась в речку, и кит, рванувшись за ней, вылетел на отмель, на мытую рекой. Новый взрыв криков эйвенков донесся до китобоев. Кит яростно бил хвостом по воде, стараясь сползти с сотмели, но усилия животного были бесполезны. Движения его становились все более медленными, вялыми. Кит задыхался от собственной тяжести. Вес его тела сдавливал ему легкие. Эйвенки бежали в свои жилища и оттуда с ножами, топорами возвращались к уже затихшему киту. Китобои спустились на берег. Лигов узнал в ките финвала, или, как еще его зовут, сельдяного полосатика. Гладкое, черное с синим отливом тело было метров 17 длиной. В открытой пасти на продолговатой сплющенной голове виднелись усы. У хвоста была невысокий в полметра плавник. Эйвенки, кто прямо по воде, кто на челноках, добрались до кита и начали вырезать из него куски жира и мяса. Китобои им не мешали. Сейчас, когда не было печей и котлов для перетопки жира, кит им был не нужен. А из него тонн пять-семь жиру бы натопили, с ожилением, сказал Ходов и оживленно добавил. «Приготовлю-ка я вам сегодня отбивную». Он присоединился к Эвингам и вырубил огромный кусок губы финвала. Когда Ходов выбрался на берег, весь промокший довольный, Лигов сказал ему, «Вырубай ус, положим начало нашему промыслу». Вооружившись топорами, Ходов с матросами вырубили ус. Это были роговые пластинки серо-желтого цвета до метра длиною. Всего их в Финвале оказалось 360 штук. Эвенки помогли принести их на берег. Лигов с удовольствием рассматривал ус сколько из-за него было истреблено китов. Китовый ус долгое время сохраняет эластичность и гибкость. Едва были открыты эти свойства уса, как стоимость его баснословно возросла. Из ус отделались волоски для часов, бригета, он шел на изготовление корсетов и кринолинов, высоких воротничков и зонтиков, на плюмажи рыцарских шлемов и шляп для изготовления искусственных страусовых перьев и волос. Тонкие волоски усов плетались и в шелковые материи. Стоимость фунта уса доходила до 20 рублей золотом. Добыча одного кита сулила богатство, от него получали до 2000 фунтов уса. В море и ринулись охотники за богатством. Истребляя китов, они брали лишь один ус, и бросали всю тушу. Лигов вспомнил, что за фунт китового уса в Сан-Франциско платили по пяти долларов. Старый эвин Казера, покуривая трубку, наблюдал, как долго рассматривал уст Лигов и, казалось, читал по лицу капитана его мысли. Вечером он пришел к Лигову в сопровождении Урикана, так как сам не мог говорить по-русски. Русские пришли бить китов, но у них нет судов, Переводил Урикан слова старика. козеро знает, где много китового уса. Где? Нетерпеливо спросил Алексей. Эвинг махнул рукой на север, Урикан перевел. Надо по морю плыть, козеро хочет показать. Лигов пожал ему руку. Наутро Баркас под парусом отошел от берега. Провожать его вышли все люди из стойбища и китобои. В Баркасе были Казера, Лигов, Ходов, Тернов и Урикан. Дул южный ветер, и баркас набирал ход. Лигов смотрел вперед. Море блестело бесчисленными зеркальцами зыби, отражая солнце. Вода шумела у бортов. Несмотря на то, что июль был на исходе, в море часто встречались льдины. Ветер был холодный, и ясные дни выдавались редко. Стойко держался густой туман. На вторые сутки ветер переменился и подул с северо-запада. Эвенки оживленно заговорили. Старик указывал на вход в бухту, и Урикан сказал Лигову, «Там много уса и кита».